ЛАКСКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ ГУГУРЧИ Случилось однажды в некотором царстве так, что пошли утром женщины за водой, а воды не набрали. У источника лежал Аждага, злой демон, в форме змея, и никому не давал прохода. Несколько дней так продолжалось, и народ начал страдать от жажды. Доложили об этом царю. Послал царь к источнику войско. Но Аждага в бой не вступил. Он сказал. — У вашего царя есть три дочери. Пусть отдаст мне одну из них в жены, и я уйду с миром. Аждаги всегда берут в жены царских дочерей. Таков наш обычай. Войско вернулось ни с чем, доложили царю. Так, мол, и так, Аждага драться не желает, а желает получить в жены царевну. Крепко задумался царь. Загрустил, сидя на золотом троне. Утром пришла к отцу поздороваться старшая дочь. «О, Аллах, отчего ты так печален, отец? Кто тебя огорчил?» — воскликнула она. И царь рассказал ей про Аждагу и спросил. «Согласишься, доченька, стать его женой?» «Ты что, с ума сошел?» — закричала старшая дочь. «Провались он, твой Аждага! Неужто не сыщется для меня лучшего мужа?» И, стукнув дверью, ушла а огорченный царь пересел с золотого трона на серебряный. Вслед за старшей пришла средняя дочь, принесла отцу завтрак на чеканном блюде. «О, Аллах, отец!» — удивилась она. «Почему с золотого трона ты пересел на серебряный?» И царь рассказал ей про Аждагу и спросил. «Не согласишься ли стать его женой, доченька?» «Будь ты проклят со своим Аждагой!» — рассердилась средняя дочь. «Неужто не найдется для меня на свете жениха получше?» И ушла, хлопнув дверью, а царь чуть не заплакал от обиды и пересел с серебряного трона на медный. Последней пришла к отцу младшая дочь, увидела его лицо и побледнела. «О, Аллах! Что с тобой сталось, отец? Беда какая? Почему ты сидишь на медном троне?» Рассказал и ей царь про Аждагу. «Твоя старшая сестра назвала меня безумным, а средняя прокляла». Царь низко опустил голову. «Я не решаюсь теперь просить тебя стать женой Аждаги». «Если у тебя только одно это горе, ему можно помочь», — утешила его младшая царевна. «Пусть Аждага разорвет меня и проглотит. Я согласна ради людей, страдающих от жажды, ради тебя, дорогой отец. Я выйду замуж за Аждагу» и она попросила отца пересесть с медного трона на золотой. Созвал царь своих визирей, велел известить народ о том, что младшую, самую любимую дочь отдает в жены Аждаги, и велел жениху прислать для невесты подарки, платье такого тонкого шелка, чтобы вмещалось в скорлупу ореха и ожерелье из самоцветов. Подарил Аждага царевне наряд, тонкий, как паутинка, и ожерелье из редких самоцветов, и многие драгоценности из тех, что нравятся девушкам. Царь отдал дочку Аждаге, и поселилась она с ним в уединенном доме с единственной служанкой. Вечерами Аждага ложился у ворот и любовался гуляющей в саду молодой женой, а царевна посматривала на него украдкой и со страхом. Но вот однажды ночью пришел Аждага в ее спальню и лег у порога. Едва завидев его, служанка бросилась бежать. Она думала, что сегодня Аждага съест, наконец, царевну. Царевна тоже так думала. Но чем дольше разглядывала она Аждагу, тем меньше его боялась. Глаза у него были добрые. И царевна сказала. «Если ты Аждага, съешь меня. Если человек, промолви словечко». «Наступи ногой мне на спину», — попросил Аждага. Царевна боязливо подошла к нему и сделала, как он велел. И вдруг шкура на спине Аждаги лопнула, и он вышел из нее и превратился в красивого стройного юношу. Юноша повесил шкуру на гвоздь, проверил, занавешаны ли окна, нет ли щелей в дверях, а которые были, залепил воском. После этого он сел рядышком с женой и поведал ей свою тайну. «Я Гугурчи, сын правителя подземного царства. Отец хотел насильно женить меня на двоюродной сестре, а я отказался». Тогда моя злая тетка, мать этой девушки, превратила меня в аждагу и обижала из отцовского дома. Теперь слуги отца разыскивают меня повсюду. Смотри, никому не проговорись, кто я есть». На зарегу Гугурчи снова влез в шкуру аждаги и улегся у порога. Утром подкралась к двери служанка, приложила ухо, прислушалась, сживали царевна, услышала ее голос, постучала в дверь. Открыла ей царевна, а у самой губы улыбаются, глаза горят, лицо как солнце сияет. И аждага тихонько лежит у порога, будто дремлет. Побежала служанка во дворец, рассказала обо всем царским дочкам. «Правдой или неправдой узнай, кто такой этот аждага», — велели ей сестры царевны. «Тут что-то нечисто. Узнаешь, наградим по-царски». Служанка принялась тайком следить за аждагой, но ничего особого не приметила. Тогда она лаской и лестью проложила путь к сердцу хозяйки, и та доверила ей свою тайну. Тотчас поспешила служанка во дворец с доносом к двум старшим царевнам. Позавидовали они младшей сестре лютой завистью, локти с досады кусали. И начали приставать к отцу, чтоб послал нукеров, воинов-телохранителей, украсть шкуру аждаги. Долго противился царь. Не хотелось ему нарушать покой младшей дочки — Но старшие царевны так его донимали, что махнул он рукой и согласился. Ночью пробрались нукеры в спальню молодых и украли шкуру аждаги, а старшие дочери бросили ее в огонь. В тот же миг, как шкура вспыхнула, Гугурчи проснулся, вскочил в страхе с постели и закричал. «Ой-ой, чую родимый запах!» Проснулась и царевна. Увидели они, что шкура исчезла. «Ты рассказала кому-то о моей тайне. Печально сказал Гугурчи. И царевна вся в слезах созналась ему, что выпытала у нее тайну служанка. Топнул Гугурчи ногой, превратился в гвоздь и ушел под землю. Осталась царевна со своим горем одна. И пожаловаться некому. Сама виновата. Ждала она день, ждала два, ждала три, ждала неделю и месяц. Нет Гугурчи. Пошла тогда царевна к отцу. Счастье мое сгорело, сердце разбито. Как мне жить?» «Прости, доченька, это твои сестры не давали мне покоя. Они меня пугали, что Ашдага унесет тебя в подземное царство, и я потеряю тебя», — сокрушался царь. «Обманули они меня». Надела царевна мужскую одежду, спрятала косы под баранью папаху, пошла по святу искать, спрашивать, не видел ли кто гугурчи. Долго бродила царевна. Никто про гугурчи и не слыхивал. Однажды попросилась она переночевать к дряхлой больной старушке. Доверилась ей, рассказала про свое горе. «Не убивайся», — утешила ее старушка. «Я что-нибудь придумаю». И она погладила царевну по голове. «Жить мне осталось мало, но я еще успею дать тебе добрый совет». На утро старушка чуя что близится ее последний час сказала царевне пойдешь к роднику что бьет из-под белого камня за моей саклей наклонишься пониже и позовешь Ухвай сказала и умерла схоронила царевна старушку поплакала над ней пошла к роднику склонилась к воде и позвала ухвай и тотчас встал перед ней великан и сказал: «Я, Ухвай, приказывай, царевна». «Проводи меня в подземное царство», — попросила царевна. «Будет исполнено», — ответил Ухвай. «Только перед этим нам надо омыться водой из родника у белого камня». Так они и сделали. А потом Ухвай взял царевну на руки и полетел. Долго летели они, высоко летели, под самыми облаками. У подножия снежной горы Ухвай опустился на землю. Там была трещина в скале. Из нее валил дым и вырывался огонь, но Ухвай успокоил царевну. «Не бойся, идем. Вода, которой мы омылись, волшебная. Огонь нас не тронет». И они спустились вниз по трещине, глубоко-глубоко, и дошли до подземного царства. У ворот в него Ухвай остановился. «Дальше мне идти нельзя. Вот тебе ключ от ворот, а вот семь тысяч ключей от домов подземной столицы. Иди, ищи своего гугурчи, а понадоблюсь я, кликнешь, ухвай». Взяла царевна ключи, отомкнула ворота, вошла в город. Все живое в нем, и люди, и звери, и птицы было превращено в камень. Окаменели улицы за прилавками, дети в колыбелях, коровы и овцы в хлевах, голуби на балконах. Тихо и мертво было кругом. Царевна открывала двери в каждом доме, но ни в одном не нашла гугурчи. Наконец, увидела она дом с Настяш распахнутой дверью. Вошла она в него и в одной из комнат заметила ласточку, которая сидела на подоконнике, словно ожидая ее. Ласточка вспорхнула и опустилась на плечо царевны и заглянула ей в глаза, а царевна поцеловала ее головку. Тут птица легко взмахнула крыльями, коснулась пола и на этом самом месте встал перед царевной ее гугурчи. От радости оба долго не могли слова вымолвить. Обнялись, поцеловались, и гугурчи рассказал, что с ним сталось. «Когда моя тетка проведала, что шкуру аждаги твоей сестры сожгли», Она опять начала сватать за меня свою дочь. «Я отказался, и тетка со злости превратила меня в ласточку, а все живое в столице превратила в камень. Теперь оглянись вокруг. Твое смелое сердце, твоя любовь победили злые чары колдуньи». И впрямь оглянулась царевна, а кругом кипит жизнь. Люди принялись за работу. Пастухи погнали на пастбище стада, заворковали на карнизах голуби. Пошел гугурчи с и к своему отцу». Он надеялся на прощение, но ни сам правитель подземного царства, ни его жена, ни его родня не захотели принять молодую невестку. Мать Гугурчи сказала, «Решили мы женить тебя на двоюродной сестре и женим, а эту девушку, что ты привел, мы сделаем служанкой. Пусть для начала вымоет к твоей свадьбе все улицы в городе морской водой, а не вымоет, твоя тетка превратит ее в камень». Горько заплакала царевна, пошла на берег моря. Увидели в небе облака, что заливается она слезами, пожалели ее, вобрали в себя морскую воду и пролили ее частым дождем над столицей, стали белыми, заблестели камни на всех улицах. Хоть и подивилась про себя родня Гугурчи такому чуду, но не угомонилась. Взялись думать, какую еще царевне задачу задать. Думали, раздумывали и придумали. Мать Гугурчи кликнула царевну. «Сегодня вечером прибудет невеста моего сына». «Во дворце должно быть светло, как днем. Ты будешь встречать невесту, держа на голове смоляной факел». «Как такое сделать?» И все же исхитрилась царевна. Когда наступил вечер, зажгла факелы по углам двора и на лестнице во дворце, а у себя на голове привязала круглое зеркальце. Огненные отражения в нем ослепили правительницу подземного царства. Она зажмурилась и не разглядела, есть ли у царевны факел на голове. Но подумала, есть. Во второй раз перехитрила царевня родню Гугурчи. Но мать Гугурчи не угомонилась. Когда вернулась к ней зрение, она велела царевне. «А теперь вот тебе третья задача. Достань из колодца семь кувшинов топленого масла для свадебной халвы». Как вместо воды достать из колодца масло, царевна не знала. Пошла она к колодцу и только нагнулась над ним, чтобы заглянуть вниз, как правительница подземного царства, подкравшаяся сзади, столкнула ее в колодец. Гугурчи увидел это из окон дворца. Бросился он к колодцу, вытащил свою жену, и пустились они бежать. С собой Гугурчи захватил пузырек морской воды, острый нож и пачку иголок. За беглецами отправилась в погоню злая тетка Гугурчи. Не бежит, летит, вот-вот догонит и схватит. Кинул Гугурчи через плечо пачку иголок и крикнул. «За нами! Перед тобой пусть вырастет колючий, как иголки, терновник!» И вырос за спиной у беглецов густой колючий терновник. Тетка-колдунья семь дней прогрызала в нем дорогу. Вся в кровь и задралась, но прогрызла. И еще шибче за ними погналась. На просторное равнение она чуть было не настигла Гугурчи и царевну. Но Гугурчи метнул через плечо острый нож и крикнул. «За нами! Перед тобой пусть встанут скалы острые, как этот нож!» И выросли между ними высокие скалы. Вгрызлась в них тетка зубами, изранилась, порезалась, но все же прорвалась вперед догонять беглецов. Царевна утомилась, ноги до крови сбила, от голода ослабела. Взял ее гугурчи на руки, понес. А злая колдунья уже догоняет, по пятам идет. Посадил гугурчи жену отдохнуть, плеснул на землю морскую воду из пузырька и крикнул. «За нами! Перед тобой пусть разольется озеро!» и разлилось за ними соленое озеро. Плавать колдунья не умела, и в том озере утонула. «Ухвай!» — позвала тогда царевна, и тотчас возник перед ней великан и сказал, «Я здесь, приказывай, царевна!» «Отнеси нас поскорее в дом моего отца!» Поднял Ухвай царевну и гугурчи и взвился под самые облака, опустился перед царским дворцом. Царь был счастлив, что вернулась его любимая дочь. А как увидел своего зятя, сразу его полюбил. Давай его обнимать. Сыграли во дворце веселую свадьбу и зажили с тех пор молодые счастливо. И рождались у них сыновья, похожие на отца, и дочки, похожие на мать. Тут и сказки конец.